Лада еле добралась до дупла, где сидели дети. Можно было остановиться и провести еще восстановительный сеанс, но она не хотела затягивать свой путь. Нужно было добраться до места, а там уже лечиться, сколько влезет. Тем более, что детей уже давно не навещала. Они могли затасковать от одиночества. Так и было. Дети грустили, потому что никаких развлечений в дупле не было. «Вы, Нектар, ели?» — с напускной строгостью сказала Лада. Они вяло закивали. «Молодцы». — продолжила Лада уже ласково. — Мне самой не нравится вас здесь держать, но внизу сейчас очень опасно. Очень много чудовищ бродит по лесу. — Мы одни хорошо справлялись, — слегка с вызовом сказала старшая девочка лет десяти. — Настя, когда я вас нашла, по вам этого было сказать нельзя. Тем более, что тогда в лесу не было чудовищ, они пришли позже. — Я понимаю, что вы устали тут сидеть. Обещаю завтра тебя с Павлихом спустить вниз погулять. «Тут рядом вроде сейчас тихо», — сказала Лада. «А почему не сегодня?» — разочарованно спросила Настя. «Сегодня я себя плохо чувствую, мне нужно немного отлежаться», — сказала Лада. «И довольно скоро ваша мама уже будет здесь. Счет идет уже на дни». «А сколько дней?» — оживилась Настя. А Паблик тоже навострил уши и даже приоткрыл рот. «Зря я, наверное, вас обнадежила», — покачала головой Лада. Не два и не три. Точно не знаю, но больше десяти». «Может, ближе к 15. По сравнению с тем, сколько вы тут ждали, это уже мелочи». «Долго еще», — грустно сказала Настя. «Долго?» — удивленно посмотрел на нее Павлик, а она ему кивнула. «Поэтому и не хотела говорить, но вот не удержалась, хотела вас порадовать», — сказала Лада и почувствовала, что ей не очень хорошо. Она достала из свертка нектар, отломила несколько больше обычной порции, потому что на восстановление понадобятся силы, съела его и с легким стоном растянулась на полу. «Играть не будем», — разочарованно протянул Павлик. «Прости, малыш, не сегодня», — сказала Лада и закрыла глаза. Сан Саныч идею не одобрил, но отдать лодку согласился. Потом вдруг вспомнил, что капитан не он, и сказал, что нужно это согласовать с Женей. Женя удивилась, что у нее спрашивают, но возражать не стала. По ее мнению, взрослые мужчины могут сами решать, как распоряжаться их имуществом. Они же не покататься капельку взять хотели. Для нее вообще звание капитана сводилось больше к должности рулевого. Она любила Левиафан и любила им управлять. Она его чувствовала как часть себя. А кто и что берет, ее пока не очень волновало. Возможно, еще не прониклась ответственностью за все хозяйство, которое ей отдали в управление. Лира ждала в условленном пункте вместе с Барсиком. «Он едет с нами», — сказала она, увидев удивленные глаза Игоря. — Но тут в самом деле тесновато, даже вдвоем. — Ты же сама говорила, — сказал Игорь озадаченно. — В тесноте да не в обиде, — сказала Лира. — Барсик поедет в багажном отделении вместе с продуктами для нас. А мы с тобой разделим кресло пилота. Тебя не смущает такой тесный контакт с женщиной? — Честный, не смущает, — сказал Игорь. — Смущает продолжительный. Нам не один день плыть. Как ты себе это представляешь? Сидеть друг у друга на головах? И почему это продукты для нас? «Ты что, есть не будешь?» «Не-а», улыбнулась Лира, — «не буду». «Я понимаю трудности, которые нас ждут. Но так поступить лучше всего, и Барсик нам понадобится». Я просила передать Никитке, что мы забрали его на задание. Но завтра, когда нас уже не будет тут. А все сложности я себе реально представляю. Могу предложить всплывать каждые несколько часов. «Да уж, без этого не обойдется», — сказал Игорь. «Как порядочный человек после такой поездки я должен буду на тебе жениться». «А я, скорее всего, соглашусь», — сказала Лира, чем совершенно выбила Игоря из колеи. «Но это при условии, что мы выживем». «А это пока не точно. Барсик, загружайся». Барсик перепрыгнул на лодку, а потом ловко проскользнул в люк. «Я так понимаю, отплываем?» — спросил Игорь. «Да. Чего тянуть?» «Мы и так задержались. Скоро уже папаша здесь будет». А нам нужно сработать на опережение. Да и с постоянными всплытиями мы добираться будем долго, сказала Лира. Чего замер? Забирайся внутрь. Игорь стал спускаться вниз. Лира перепрыгнула на лодку и спросила сверху через люк. А ты точно порядочный? Игорь открыл рот, чтобы ответить, но не успел. Лира сама продолжила. Не отвечай. Я знаю про тебя все, что мне нужно знать, сказала она и рассмеялась. Спас не отлынивал от общей работы, но и особого рвения не проявлял. Ему больше нравилось сидеть на берегу и смотреть на море. Ему владела какая-то внезапная меланхолия. Впервые на своей памяти, получив распоряжение полностью здоровое и работающее тело, он вдруг загрустил. Спас даже сам точно не знал, почему навалилась тоска, но предполагал, что от того, что сознание не починилось вместе с телом, и этот разрыв теперь ощущался особенно явно. Дети, чувствуя его настроение, в такие минуты терлись рядом и пытались его отвлечь. Зачастую получалось, и они уходили гулять по берегу и искать что-то в полосе прибоя. Лавр тоже был каким-то странным, хотя всячески старался не подавать вида. После первой ночи на острове он стал очень погруженным в себя и задумчивым. Как будто с ним что-то произошло, но он не хотел говорить, что именно. Лиана не стала настаивать, решив, что если захочет, то сам скажет. А давить на него не стоит, будет только хуже. В итоге Лавр оказался с отцом на одной задумчиво-меланхоличной волне. Лиана их с отцом особо не трогала, давая возможность разобраться с собственными мыслями. Мина и Вик все время были поблизости, но тоже держались особняком. Большую часть времени проводили вдвоем, о чем-то разговаривая. Рыба тоже держался на удалении от основного коллектива, но никуда не исчезал. Возможно, несколько тягостный дух висел над всем островом потому, что им приходилось заниматься довольно мрачным и неприятным делом. Это сказывалось на настроении всех без исключения, как бы некоторые не пытались бодриться. Но зато эта тяжелая работа очень сплотила всех и дала возможность почувствовать себя одним коллективом. Наемники постепенно знакомились с остальными, и контакт налаживался, чем дальше, тем больше, а взаимное недоверие и настороженность исчезали. Когда пришло время двигаться дальше, они все стали уже одной большой командой, объединенной общей целью. Почти весь путь Лира просидела у Игоря на коленях. Методом экспериментов они пришли к выводу, что это наиболее удобное положение. Хотя иногда Игорь готов был просто взвыть, несмотря на свою военную выдержку. Какой бы привлекательной и на первый взгляд легкой ни была Лира, через несколько часов пути ее сидение на коленях становилось просто невыносимым а вес, казалось, увеличивался в геометрической прогрессии. Она была не против всплывать хоть каждый час, чтобы не мучить его, потому что видела, как нелегко ему приходится. Но Игорь категорически отказывался и каждый раз терпел до последнего, понимая, что если они будут останавливаться еще чаще, то их просто догонят все остальные, и они не успеют ничего сделать на островах. Барсик сидел в багажном отделении и ниже травы и вообще не напоминал о себе, кроме случая постановки, когда ему нужно было выбраться наружу, чтобы справить нужду. Наверное, он понимал, что ему очень повезло, и в текущих условиях у него была почти отдельная каюта, пусть и размером с чемодан. Кроме тесноты их еще мучила жара и духота. Система лодки не справлялась с присутствием трех взрослых живых существ, в связи с чем было очень жарко и тяжело дышать. Они все сильно потели от этого. Даже Лира, хотя сначала казалось, что ей это не свойственно. Но душегубка была настолько экстремальная, что сдалась и она, и мокрые пятна появились и на ее одежде. Но Лиру все это, казалось, не заботило, и она не обращала на это внимания, как будто все так и должно было быть, и вообще это обычное дело. А вот Игорь очень комплексовал, но поскольку ничего не мог поделать, то пришлось просто смириться. Поэтому, когда на горизонте появился архипелаг, они вздохнули с облегчением. Несмотря на то, что проблемы должны были только начаться. Ведь им предстояло захватить в целый укрепленный остров. Игорь понятия не имел, как они будут это делать. Оставалось надеяться, что у Лиры есть план. Еще он переживал, что их заметят с острова. Ведь какое у них там стоит оборудование, неизвестно. Но если они считают это место таким стратегически важным пунктом, то наверняка лучшее из того, что есть, и даже несмотря на размеры капельки, Их могут без проблем обнаружить. Лира взяла управление на себя и вела капельку очень уверенно, как будто сто раз уже тут на ней плавала. Опустив ее максимально вниз, она шла над самым дном, точно повторяя его рельеф, стараясь держаться в низинах и складках поверхности. Когда была возможность, прижималась как можно ближе к рифам и другим выступающим вверх препятствиям, в некоторых из которых угадывались останки кораблей. Причем вела лодку очень быстро, так что у Игоря периодически замирало сердце, когда она проносилась в притирку к какому-нибудь рифу. Подойдя к острову вплотную, она завела капельку в еду заметный грот, в котором место было как раз только для их лодки, как будто его специально для этого создали. «Неплохо», — сказал Игорь. «Если капельку до сих пор не заметили, то здесь уже вряд ли найдут укромное местечко». «Да», — согласилась Лира. Отчасти из-за этого нам и нужна была именно капелька. Тут не так-то просто найти скрытное место, куда можно причалить и оставить лодку. Но мы уже здесь, а значит, полдела сделано». «Полдела?» — недоверчиво усмехнулся Игорь. «Конечно же нет», — серьезно сказала Лира. «Это образное выражение. Основная работа впереди». «У нас есть немного времени?» — спросил Игорь. «Хочешь поспать?» — с пониманием спросила Лира. «Да, очень» причем лежа на горизонтальной поверхности. «Это очень повысит мою полезность», — сказал Игорь. «Конечно», — я на это рассчитывала. «У нас есть шесть часов. Выдвинемся в путь ночью, чтобы дойти перед рассветом. Можешь спать», — сказала Лира. Они стояли на плоском каменном выступе, к которому причалила капелька. Получив разрешение, Игорь сразу же лег там, где и стоял, и практически тут же отключился. Лира посмотрела на сидящего рядом Барсика. «Ну а ты не хочешь отдохнуть, пока есть такая возможность?» – спросила она у него. Барсик посмотрел на нее умным взглядом, после чего лег, положил голову на лапы и тоже уснул. Лира села, скрестив ноги, закрыла глаза и погрузилась в информационное поле. Нужно было как следует подготовить операцию. Лира разбудила их ровно через 6 часов. Игорю показалось, что он только закрыл глаза, но организм все равно успел взять свое и через некоторое время он понял, что состояние его все равно улучшилось. Барсик был, как ни в чем не бывало. Он и на лодке находился в привилегированных условиях, и недостатка сна не испытывал. Игорь навешал на себя большую часть снаряжения, оружия и боеприпасов, которые я взял с собой. Лира взяла только небольшой рюкзак с продуктами. Практически ничем из того, что у них было с собой, они все равно пользоваться не собирались. Это все было для Игоря. От места, где была спрятана лодка, они по узкой тропинке выбрались на берег, и там стали пробираться по узкому уступу скалы прямо над водой. Потом пришлось немного карабкаться вверх, и вскоре они вышли на вполне себе ровную и удобную тропу, натоптанную здесь непонятно кем. Было темно, но даже без света она хорошо различалась. Лира уверенно шагала впереди, как будто была здесь уже много раз, и не отставал, а барщик, едва они вышли на ровную поверхность, Растворился где-то в темноте. Они ушли через лес, потом начали пробираться по россыпям камней у подножия скал, потом опять начались заросли. Игорь старался запомнить дорогу, но вскоре понял, что сам капельку вряд ли сможет найти. Прямо перед ними была большая скала, окруженная несколькими более мелкими. Игорь заранее рассмотрел ее на приборах в капельке, теперь пытался соотнести то, что запомнил, с тем, что видит сейчас. Скалы нависали над ними черной громадой. Присутствия человека заметно нигде не было. Было темно и тихо. Только ночные лесные звуки нарушали тишину. Через некоторое время они вышли на дорогу. На настоящую дорогу, сделанную человеком. В этом не было никаких сомнений. Но даже в темноте было заметно, что ей давно не пользуются. Где-то лежало поваленное дерево, где-то сухие ветки, где-то насыпало камней. «Это же дорога?» — спросил Игорь. «Да» не оборачиваясь, сказала Лира. Старая дорога. Она использовалась для обслуживания научной станции, которая была здесь еще во времена колонизации. Сибариты не очень любят что-либо делать самостоятельно. Они, как правило, стараются использовать созданную до них инфраструктуру, но переделывают ее под себя, так и тут. Они переделали научную станцию, расположенную внутри скалы, в форпост обороны. Если бы колонисты не создали здесь инфраструктуру ниже уровня моря, которую сибариты использовали для размещения торпед, наша задача была бы гораздо проще. Но что имеем, то имеем. — Да уж, — сказал Игорь. — И какой план? — Проникнем на их базу через старые тоннели, которые они сейчас не используют. — Проход есть, я проверила, — сказала Лира. — Как проверила? — не понял Игорь. Лира резко остановилась и повернулась к нему, поняв, что сказала лишнее. — Нам нужно будет поговорить, думаю, что от тебя можно не скрывать, — сказала она. — Что скрывать? — настороженно перебил Игорь. — Кто я и что умею? — сказала Лира. — Помнишь, я говорила тебе про свои способности? Вот ими я и воспользовалась. Я тебе, пожалуй, все расскажу, но не сейчас, потому что разговор получится не быстрый. Пока просто не забываю, что эти самые способности у меня есть, и воспринимаю их как должное. Договорились? — Договорились? — Договорились, — осторожно сказал Игорь. — Ну и хорошо, — радостно сказала Лира, развернулась и бодрым шагом зашагала по дороге. Игорь слегка задаченно последовал за ней. В том, что она обладает некими силами, он уже не сомневался. Но зачем было напускать столько тумана? Тем не менее он поймал себя на мысли, что абсолютно ей доверяет. Без всяких сомнений готов последовать туда, куда она скажет. И совершенно уверен, что она его не предаст. Откуда взялась эта уверенность, он разбираться не хотел. Когда начало светать, он понял, куда они идут. Это место было заметно издалека. Оно было не военного назначения и поэтому не обладало никакой скрытностью. Это, как и говорила Лира, была старая научная база. Но настолько старая, что многое тут было уже сильно разрушено и плохо сохранилось. Находилась эта база на склоне горы и дорога к ней постепенно, с ростом уклона, превращалась в серпантин. Но они и петли этого серпантина не срезали через лес, а продолжали идти по самой дороге. Они дошли до места, когда стало уже почти совсем светло. Барсик, как ни странно, ждал их там, сидя на большом камне, с кучкой небольших камней перед собой. Было видно, что он приготовил их для боя. Не останавливаясь, Лира направилась туда, где, наверное, раньше находился главный вход. Действительно, что ждать? Не природой же они сюда любоваться приехали. Барсик собрал свои камни в хвост, один взял лапы и побежал за ней. Внутри оказалась запутанная система коридоров, но лира шла по ним все так же уверенно, как и раньше по лесу, как будто уже неоднократно ходила этой дорогой. Они шли, постоянно сворачивая то налево, то направо, и Игорь опять понял, что не успевает заполнить маршрут. Через полчаса они оказались у железной и вполне себе новой и рабочей двери. Она как бы отделяла старую и необитаемую зону базы от новой и обитаемой. Это выяснилось, как только они прошли через дверь. Там в коридоре, в небольшой нише, было оборудовано что-то вроде поста охраны. Охранников было двое. Лера не дала им даже проснуться, убила их молниеносно и голыми руками. Игорь озадаченно повернулся к открытой двери. «Не могло же им так повести «Думаешь, почему дверь оказалась открыта?» — спросила Лира. «Потому что я готовила маршрут и заставила их ее открыть». «Зачем тогда я тебе нужен, если все так просто?» — удивился Игорь. «Чтобы мне дали капельку, как бы иначе я сюда попала?» — искренне удивилась Лира. «Но ты не волнуйся, придется и тебе поработать. А возможно, даже и Барсику. Не все будет так легко», — сказала она и пошла дальше по коридору. Игорь ни секунды не сомневался, что она сказала правду. «Просто не будет, и поработать придется». Вскоре им пришлось в этом убедиться. «Лада, Лада, проснись!» — Настя трясла ее за плечо. Просыпаясь, Лада успела подумать, что не помнит случая, чтобы ее приходилось будить, воздействуя на ее тело физически. Так крепко она еще никогда не спала. Видно, последствия травм давали о себе знать. Организм еще не полностью восстановился. «Лада, они идут сюда». Настя чуть не плакала. «Кто они?» — сказала Лада, пытаясь собраться с мыслями. Но в этот момент она услышала и внутренний зов. Похоже, он звучал давно, просто она его не воспринимала. «Лада, плети идут к вам. Они близко, мы спешим, но не успеваем прости». Она увидела, где находятся ее друзья. Они спешили к ней с разных концов леса, но были слишком далеко. «Если плети здесь...» ему же не успеть». «Постарайтесь спасти детей», — послала она им мысль. Выбор был только один — постараться отвлечь этих тварей на себя и увести как можно дальше от дупла. Она схватила завернутое в ткань оружия. Идя в лес, они, вопреки обыкновению, взяли с собой физические инструменты убийства, но не думали, что придется ими воспользоваться. Вероятность этого росла с каждым днем, и вот час настал. Это была двухметровая древка, которая в конце завершалась полуметровым лезвием. Как меч, но с очень длинной рукояткой. «Сидите тихо, я постараюсь их увезти от вас», — сказала Лада и направилась к выходу из дупла, но там обернулась. «Настя, ты меня разбудила, потому что услышала в голове, как меня зовут?» Девочка испуганно кивнула. «Молодец», — сказала Лада и вышла на ветку возле входа в дупло. «Плитей было много». Они лезли со всех сторон. Своими длинными лапами они хлестко обивали ветви и прыгали с одной на другую, быстро перемещаясь от дерева к дереву. Лада крутанула древко, прижала его к вытянутой в сторону руке острием вниз и с воинственным криком побежала по ветке прямо в сторону приближающихся плетей. Много сотен лет она уже не чувствовала такое близкое дыхание смерти. Эту битву она может и не пережить. Лавр резко открыл глаза. «Бабушка!» — испуганно прошептал он.